«Слушай-ка, Никифор, — отвечает и по сущей правде, — князь собирается красть Нилочку. Ему это первому на ум пришло». «Нет», — кратко отозвался Никифор, — «ты лжешь». «Нет, не лгу. Я это думал и надумал на два образца. Или в мою пользу, или в его пользу. Или князь будет украдывать, да не украдет, или же сворует и обвенчается». «Может быть, — отозвался Никифор». «Не отвечай так, глупый ответ! А как же мне умнее отвечать?» Наступило новое молчание. Мрацкий задумался и в несколько мгновений сообразил все вполне. Он убедился в том, что ему надо решиться. Он был уверен, что дело о похищении Кошевой уже затеяно князем и при помощи Никифора может удаться. И тогда все пропало. Если же он даст денег Никифору, и очевидно в этом не дело – то похититель будет убит собственными же своими помощниками, а он Мрацкий в стороне. «Ладно, я согласен», — выговорил он вдруг. И как бы решившись на отчаянный шаг и взволновавшись, Мрацкий встал и начал медленно ходить по гостиной. «Вы не смущайтесь, Сергей Сергеевич. Вы, стало быть, все-таки не совсем в меня веруете. Сто раз вам говорю, ничего худого не будет. Князька ухлопают на месте». А кто ухлопал и как, каким чудом совершилось это, никогда никто не узнает. Люди ваши будут клясться и божиться, что сами не знают, как потрафились. Ладно, что же делать, другого выхода нет. Сколько же тебе денег дать, небось заломишь? Зачем? Дайте сто рублей, довольно будет. На что, собственно? А ехать в Самару, вертеться около князя и подговаривать на похищение. «Да и насчет свадебных приготовлений тоже. Взаймы ему дам. У него ведь тоже денег-то, грош?» «Ну ладно. Зайди в сумерки, а я еще подумаю». «Зачем в сумерки? Думайте хоть три дня, все равно только решайтесь твердо. Помните, начнем мы ладить воровство крутоярской царевны, а вы побоитесь мешать. Что же из этого выйдет, мы ее и украдем». Никифор вышел бодрый и довольный, прошел в свою горницу, но, посидев немного у себя, вдруг поднялся с решимостью в лице и отправился через парадные комнаты к Щепиной. Горничная девушка доложила о нем главной мамушке. «Что ему нужно, двухголовому?» – отозвалась Щепина. «Пойди спроси, какое такое дело у него до меня?» Никифор заявил, что у него есть неотложное дело. Марьяна Игнатьевна впустила к себе молодого малого, которого не любила и презирала. Увидя неприязненное лицо Щепиной, Никифор стал сумрачнее и сделал вид, что сам неприязненно относится к Щепиной и является как бы по неволе. «Дело у меня есть до вас, Марьяна Игнатьевна», — холодно заговорил он, садясь. «Я не имею чести быть у вас в любимцах. За что вы меня не взлюбили, Бог весть». «Да это ваше дело, и мне не любопытно. Я и без вашей дружбы проживу на свете. Пришел я к вам в кратких словах пояснить кое-что. Вы бы желали, чтобы Борис Андреевич сочетался браком с Неанилой Аркадьевной?» «Что ты врешь? Как ты смеешь этакая врать?» — воскликнула Марьяна Игнатьевна. «Виноват. Так и положим, что я вру. Но позвольте у вас спросить, «Будет ли вам приятно, если вдруг не Анилу Аркадьевну выкрадет кто-нибудь и женится на ней? А вы узнаете это тогда, когда вам останется только поздравлять новобрачных». Щепина, так же как и Мрацкий, была поражена этими несколькими словами. И ей точно так же никогда, ни единого раза не приходила на ум возможность такого события в Крутоярске. А между тем, она была даже удивлена простотой и удобой исполнимостью того, что ей вдруг объявили. «Украдет и женится князь, а узнается все поздно, когда уже будут поздравлять», — подумала она. И Марьяна Игнатьевна была настолько поражена, что долго сидела, вытаращив глаза на Никифора. Молодой же человек с спокойным лицом молчал и ждал. «Что ты врешь?» — глухо выговорила Щепина. Никифор пожал плечами. «Какой же это разговор, Марьяна Игнатьевна?» Я буду говорить, а вы будете отвечать, врёшь да врёшь. Ну, положим, что вру, и тогда поясните, зачем я вру. На что оно мне нужно? То-то вот».